Глава 17. Хейс резко тормозит и практически мгновенно выскакивает из машины. Тревор и Шеннон с секундной заминкой следуют за ним. Мне вообще не хочется покидать безопасный салон, который при угрозе таких масштабов вовсе не кажется тем, что может послужить надёжной защитой. Но, взяв волю в кулак, я выбираюсь наружу как раз в тот момент, чтобы услышать слова Стеллы. «Вы вовремя! Скоро начнётся!» «Роудс и Маршал с той стороны, а О'Брайен караулит вторую дорогу». «Твою мать!» — доносится из-за спины голос кого-то из охотников, но я не оборачиваюсь, чтобы посмотреть на говорящего. «Много же их!» До слуха доносятся отрывистые приказы Кроу, которые он раздаёт своим людям. Они тут же рассредотачиваются по периметру, чтобы заблокировать метам отходы в сторону города. «Тори, Ортега, оставайтесь у машины!» приказывает Хейс, жестом зовёт за собой Тревора и тоже отходит. Бездумно киваю, хотя куратор уже этого не видит. Неподвижной статуей замираю рядом с открытой дверцей внедорожника, не в силах отвести завораживающий взгляд от груды сплетённых тел, с каждой секундой дёргающихся всё более нервно и интенсивно. Вздрагиваю, когда кто-то касается моей руки, и резко поворачиваю голову, отчего в шее появляется болезненное ощущение. Передо мной Хайден. и он смотрит с невероятной серьёзностью в серо-зелёных глазах, из которых бесследно исчезли все смешинки. «Стой здесь», — негромко говорит он. Приходится склониться чуть ли не к самому его лицу, чтобы расслышать предназначенные только для меня слова. «Будь готова сесть в машину, когда я скажу, и, если понадобится, убраться подальше от барьера». Недовольно поджимаю губы и отстраняюсь. «У меня уже есть куратор, и это не ты». Вик. «Тори», — садит он сквозь зубы так тихо, чтобы никто не услышал, — «сейчас не та ситуация, чтобы показывать мне свою независимость». «Уходи, Хайден», — прошу уверенно. «Выполняй свою новую работу». Мур медленно качает головой. Несколько долгих секунд продолжает неотрывно вглядываться в моё лицо, поджимает губы, видимо, не найдя то, чего хотел, и отходит туда, куда, вероятнее всего, его направил Кроу. Поворачиваю голову в сторону главаря охотников и замираю, заметив на себе настолько пронизывающий взгляд, что становится да нельзя не по себе. Собираюсь отвернуться, но невольно задерживая внимание на лице Кроу. Его губы расползаются в улыбке, и она не предвещает ничего хорошего. Он легко постукивает указательным пальцем по шлему, который крепко держит в левой руке, и жестом указывает на тот, что я сжимаю мёртвой хваткой, а после приходит в движение, нарочито и медленно направляясь в мою сторону. Приблизившись на расстояние, достаточное, чтобы я услышала его слова, Мартин негромко произносит. «Надевай шлем, новенькая, и не забудь приготовить оружие». Машинально киваю, совершенно позабыв огрызнуться на то, что не ему раздавать мне указания. Вместо этого, словно заворожённая, наблюдаю за тем, как главарь охотников с небрежностью надевает шлем, хитро смотрит на меня сквозь прозрачный визор, лёгким движением касается стекла сбоку, и оно тут же становится непроницаемо чёрным. В тот же момент необъяснимое наваждение спадает, и я оседаю на каменистой почве под ногами. Охотник проходит мимо, и я всё же решаю воспользоваться советом, потому что не такой уж он бесполезный. поспешно надеваю шлем, нажимаю на все сенсоры, на которые указывала Шеннон, пока мы ехали, поворачиваюсь в сторону метов и поражённо отступаю на пару шагов. За те несколько минут, что я на них не смотрела, они пришли в ещё более интенсивное движение, и кое-где клубок уже начал расползаться, являя нам первых метов целиком. Не сдержавшись, передёргиваюсь от отвращения, потому как существа, представшие перед нами, настолько омерзительны, что я понимаю. Прав был Хайден. Мне вовсе не хотелось знать, какие они на самом деле. Меты, которых я видела 8 лет назад, и те, что оказались передо мной сейчас, абсолютно разные. Эти хуже и гораздо страшнее. А ещё все они мало похожи друг на друга, как и на тех, кем были в прошлой жизни. Об этом можно только догадываться, и то вряд ли окажешься прав. От людей, как и от животных, населявших планету сотни лет назад, не осталось и намёка. Э вирус превратил их в нечто новое. Их объединяет только тёмно-серый цвет, лишённый волос кожи, которая лоснится на солнце, подёрнутые мутной пеленой глаза и острые зубы, воскаленные в пастях. Некоторые меты стоят на четырёх конечностях, другие на двух. Тела одних венчает устрашающего вида шипы, когти, а также хвосты, другие совсем лишены подобных атрибутов. До слуха доносятся первые выстрелы, что выдёргивает меня из состояния ужасающего транса и заставляет выхватить оружие из кобуры на поясе. Снимаю пистолет с предохранителя и заставляю себя отлепиться от машины, чтобы встать рядом с Шеннон. Весь внешний вид девушки кричит о том, что она готова к решительным действиям, а это каким-то чудесным образом вселяет в меня чуть больше уверенности. Визгливый вопль со стороны метв привлекает внимание. Вскидываю голову и в изумлении широко распахиваю глаза. На самой вершине дергающейся кучи возвышается высокая фигура метаморфа, уверенно стоящего на двух конечностях. За спиной твари раскрываются кожистые крылья, и мет без заминок бросается прямо на нас, продолжая оглашать округу с звуками, от которых по телу несутся мурашки ничем не прикрытого ужаса. «Он умеет летать!» Вы крикивая отропела, не в силах поверить, что всё происходящее на самом деле реально. Шеннон хватает меня за руку и уверенным движением задвигает себе за спину, но выстрелить не успевает. Более подготовленная к чему-то подобному Стелла не тратит времени даром. Она вообще не обращает на нас никакого внимания, вместо этого точным движением вытаскивает сразу два пистолета и производит одновременные выстрелы. Их эхо разносится по округе, а в Ополь мгновенно стихает, а труп Мета падает на землю неподалёку от кучи сородичей, заваливаясь в совершенно неестественной позе. Одно из уродливых крыльев укрывает голову своего носителя, пряча от нас смертельные раны, исходящие чёрной кровью. Всё больше и больше метов приходят в себя и бросаются в атаку на угрозу в виде стражей и охотников, издавая при этом невообразимое разнообразие стонов, криков, воплей, визгов и завываний. Внимательно слежу за происходящим, впитывая всё как губка. Возможно, мне никогда больше не придётся участвовать в чём-то подобном, но такой урок от жизни проигнорировала бы только настоящая идиотка. Стражи и охотники играючи расправляются с мётами, тела которых усеивают пространство вблизи барьера, а чёрная кровь заливает и землю вокруг. Уверенность каждого окружающего меня человека необъяснимым образом помогает успокоиться, и едва ли не расслабиться. И я вдруг с особой ясностью осознаю, что все эти люди профессионалы своего дела, и они справятся с мётами, чего бы им это ни стоило. Нахожу взглядом Мура. Даже в костюме безошибочно узнаю его высокую фигуру. Слишком хорошо она мне знакома. Из-за шлема не вижу его лица, но каждое движение и даже крохотный жест выдают непоколебимость падня. Хайден стреляет настолько уверенно, будто находится с охотниками не жалкие 3 месяца, а несколько лет. Крик Стеллы раздаётся так внезапно, что от неожиданности я вздрагиваю и со злостью обрываю все идиотские мысли о Муре. Чёрт возьми, ещё чуть-чуть, и я начала бы восхищаться этим парнем. Артега, Тори, отступайте. Поворачиваясь в сторону Метов, я едва не падаю на месте, потому как колени становятся мягкими, и я с трудом сохраняю вертикальное положение. Клубок полностью распался, отпуская на волю оставшихся метаморфов, которых оказалось не так уж и мало, и, похоже, они полностью восстановили силы, потому как одновременно бросаются в рассыпную. Не меньше пары десятков быстро несутся прямо на нас, рыча, подёргиваясь и петляя, что помогает ему ворачиваться от пуль Стеллы. Они находят цель в телах и конечностях тварей, но это только злит их и заставляет издавать разнообразные устрашающих звуков. Крепче сжимая рукоять пистолета, благодаря того, кто предусмотрел на костюме перчатки. Если бы не они, оружие давно выскользнуло бы из вспотевшей ладони. поднимаю руку и делаю глубокий вдох, чтобы прицелиться, как учил Хейс. Меты всё стремительнее надвигаются на нас, и я теряю из виду всех остальных. Несколько тварей падают благодаря усилиям Стеллы. Мой первый выстрел не производит никакого эффекта. Пуля летит в сторону барьера. Жму на курок ещё раз и ещё. Шеннон пытается оттащить меня в сторону, но я не могу двинуться с места. Спокойствие, владевшее телом ещё минуту назад, бесследно испарилось, сменившись решимостью. Сейчас я часть команды и не могу позволить ни одному противнику проскользнуть мимо и создать красную опасность. Самый шустрый мет едва не сносит стелло с места, но в его голову влетает сразу четыре пули: две от самой Миллер и по одной от нас с Артегой. Он беспорядочной кучей валится на землю у ног бесстрашной девушки, которая за всё время не сдвинулась ни на миллиметр. На его месте в тот же миг появляется ещё один, а следом сразу трое. Шеннон с невероятной силой дёргает меня за руку, от чего я едва не падаю. "Лезь под машину!" орёт она во всю силу лёгких, даже шлем ничуть не приглушает звук. Не решаясь спорить, я делаю как она велит, положившись на её чуть больший опыт. В этот момент я совершенно не помню о том, что Артега, как и я, впервые сталкивается с метами вживую. падаю на землю и перекатываюсь в тот же миг, оказавшись под днищем внедорожника. Отползаю в сторону, ожидая, что Шеннон появится следом, но её нет. Из-за узости обзора вообще не понимаю, кто где находится. Ни Шеннон, ни Стеллу не вижу, только мелькающие поблизости серые конечности. Ударяю свободной ладонью по земле. Какого чёрта я делаю, прячась под машиной, как последняя трусиха. Отсюда я не смогу нанести никакого существенного вреда врагу. Да, я не страж, но сейчас это не имеет никакого значения. Вся моя жизнь направлена в сторону достижения одной единственной цели защиты сестры. Про себя кляну, Шеннон и отползаю к противоположной стороне, чтобы выбраться из-под машины. Непроизвольно вскрикиваю, когда в неё с отвратительным хрустом врезается тело. Медто падает на землю, оказавшись всего в 30 см от меня. Его зубы акровавлены, ноздри сужаются, когда твари резко втягивают в себя воздух, а через секунду полуслепые глаза безошибочно находят меня. Не думая, что делаю, просто выбрасывая вперёд руку с пистолетом и стреляют твари прямо между бровей, на которые, впрочем, нет и намёка. Опираюсь на руки и продолжаю пятиться прочь от мёртвого мета, но резко передумываю, когда кто-то хватает меня за лодыжку и тянет туда, куда я ещё недавно стремилась. снова вскрикиваю, тянусь к колесу, но ухватиться за него не удаётся. Оказываюсь снаружи и едва не теряю пистолет, в который вцепляюсь в последний мгновение. Не успеваю перевернуться и выстрелить, как неожиданно взмываю в воздух. Дыхание перехватывает от быстрой смены положения, и я вновь вскрикиваю от резкой боли в лодыжке. Дёргаюсь изо всех сил, отчего хватка усиливается. Чувствую, как острые когти врезаются в кожу. каким-то чудом изворачиваюсь и одновременно пытаюсь сгруппироваться. С каждой секундой крылатый мет поднимает меня всё выше, а это значит, что падение будет гораздо болезненнее, если я не потороплюсь. Жму на курок, пуля попадает твари в плечо. Она издаёт пронзительный виск и оборачивается, скаля на меня полную острых зубов пасть. Тут же пользуюсь ситуацией и стреляю чуть выше приоткрытого рта. Мгновение ничего не происходит. Создаётся ощущение, будто мы зависли в невесомости, но в итоге сила притяжения оказывается сильнее. Как могу изворачиваюсь, ощущая, что захваченная ранее лодыжка оказывается на свободе. Прикрываю голову руками и подтягиваю колени к груди. Не помогает. Удар такой силой, что, кажется, на какое-то время я теряю сознание. Всё тело болит, особенно вся левая сторона, на которую я и приземлилась. И издаю страдальческий стон, но он, как и все звуки остального мира, отходит куда-то на второй план. С трудом открываю глаза и борюсь с тошнотой. Края сознания понимаю, что я всё ещё в шлеме и снять его вряд ли смогу, а захлебнуться собственной рвотой не та смерть, о которой я бы мечтала. Не могу пошевелиться и не сразу понимаю, что меня накрыло крылом убитого мной мета Несмотря на мнимую душность, оно оказывается невероятно тяжёлым, и мне с трудом удаётся выбраться из-под него. С трудом сажусь и как могу быстро ощупываю себя. Вроде ничего не сломано, но болит всё, кроме, может быть, ступней. Осматриваюсь, обнаружив в метре от себя сплошную стену леса. Барьер. Я возле него. Машина, под которой я недавно пряталась, обнаруживается не меньше, чем в сотне метров. Тупо моргаю, не в силах осознать, что всего за пару взмахов кожистых крыльев мет утащил меня так далеко. Исходящая от барьера энергия с огромной силой давит на гудящую голову желанием поскорее убраться подальше. Чуть отползаю и пробую встать. На ноги поднимаюсь и далеко не с первой попытки. А когда выпрямляюсь в полный рост, пару секунд усиленно моргаю, чтобы прогнать черную пелену, перекрывшую весь обзор. С облегчением понимаю, что с лодыжкой всё в порядке. Ну, или она болит не настолько сильно, как всё остальное. Тори, издалека доносится голос Хейса, и я медленно поворачиваю в его сторону, всё ещё ощущая себя хуже некуда. Первым делом я вижу стражей и охотников. Трое из них склонились над кем-то лежащим на земле. С такого расстояния не могу понять, кто там, мерт или человек. Пересчитать людей в костюмах не успеваю, потому как замечаю то, на что указывает бегущий в мою сторону Хейс. В паре метров от меня с земли поднимается огромных размеров мет. Несмотря на то, что он опирается на землю тремя конечностями из четырёх, последняя сильно ранена. Его тёмное серое тело бугрится мышцами, а скала не предвещает ничего хорошего. Поднимаю руку, чтобы выстрелить Но слишком поздно понимаю, что потеряла пистолет, а достать другой не успеваю. Тварь прыгает на меня и сносит в сторону. Вместо того, чтобы рухнуть на землю и отбить те части тела, которые не успела при прошлом падении, спиной ощущаю лёгкую вибрацию и странное сопротивление. Инстинктивно отдёргиваю голову в бок, спасаясь от зубов мета, которые клацают прямо перед визором шлема. С ужасом понимаю, что врезалась вовсе не в землю, а в барьер. пытаюсь ухватиться за лапу твари, но промахиваюсь и наконец падаю на что-то мягкое. Мет исчезает из поля зрения. Не в силах в одиночку преодолеть настроенную против носителей вируса преграду, а я остаюсь одна в давящей тишине по ту сторону барьера, на который никогда в жизни не хотела бы оказаться.